Глава 2. Портретная живопись. Эпиграф. Художник должен всегда искать сущность вещей, всегда представляя важные характеристики и эмоции человека, которого он рисует. Тициан. Портрет — один из самых древних видов в искусстве, свидетельством чему являются изображения правителей, созданные мастерами древнего Египта и эпохи античности. Портрет — это жанр живописи, посвященный изображению конкретного человека или группы людей. Его цель — передать не только внешнее сходство, но и характерные черты личности, эмоциональное состояние и социальный статус модели. Портрет во французском прочтении «Портре» от старо Похтре, воспроизводить что-либо черта в черту. Возможно, смысл названия портрет кроется в устаревшем слове ⁇ парсуна ⁇ от латинского ⁇ персона ⁇⁇ личность ⁇⁇ особа. Андре Фелибьен, французский ученый, придворный историк короля Людовика XIV, стал первым, кто предложил использовать термин ⁇ портрет ⁇ исключительно для изображений человеческих существ четко отделив их от животного и растительного миров. При этом он разработал целую систему терминологии. Слово ⁇ портре ⁇ для изображений людей, термин ⁇ фигур ⁇ для изображений животных, понятие ⁇ кропросиентасион ⁇ для изображений растений и неорганических форм. Это нововведение отражало переход к антропоцентричному восприятию искусства и означало конец эпохи, когда человек и животные находились в более тесной символической связи. До этого момента, как показывает пример французского гравера Абрахама Босса, слово «портете» -э использовалось как общий термин для обозначения любого изображения, будь то картина или гравюра. Интересно, что предложенная Филипьеном и иерархия подразумевала, индивидуализация возможна только в отношении человеческого существа, что позже нашло отражение в философских трудах Артура Шопенгауэра, утверждавшего, что у животных есть только родовой характер, но не индивидуальный. Самая древняя попытка изображения лица человека насчитывает 27 тысяч лет. Картина была обнаружена в пещере недалеко от французского города Ангулем, обведенный мелом контур, отдаленно напоминающий черты человеческого лица. Древний художник обозначил основные линии глаз, носа, рта. Позже в пещерах на Балканах и в Италии находили более четкие изображения, среди которых преобладали лица, нарисованные в профиль. Превосходнейший уровень живописного мастерства демонстрируют знаменитые фаюмские портреты, написанные еще на заре нашей эры. Назначение портретов было связано с погребальным культом. Их клали на головы мумий при захоронении. Они заменили традиционные погребальные маски и служили для сохранения облика умершего в загробной жизни. Техника исполнения — энкаустика — восковые краски, благодаря которой изображения сохранили яркость до наших дней. Портреты создавались на деревянных досках — липа, кипарис, кедр — размером около 20 см в ширину и до 50 см в высоту. Эти портреты создавались преимущественно для представителей высших слоев общества, военных, чиновников, религиозных деятелей. Однако в отличие от царских погребальных масок, эта форма искусства была доступна более широкому кругу обеспеченных людей. Фаюмские портреты отражают синтез египетской, греческой и римской культур. Они являются уникальным примером ранней портретной живописи, демонстрирующей высочайший уровень реализма. В России коллекция из 23 фаюмских портретов хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина в Москве. В V веке до нашей эры у греков впервые появились настоящие портретные гермы — четырёхгранные колонны с изображением головы или бюста, и статуи, а именно — в числе произведений Дмитрия Алапекского, жившего во времена Перикла. С появлением христианства интерес к отдельно взятому человеку и его индивидуальным особенностям, как внешним, так и внутренним, надолго ушел из области живописи. Отдаленные портретные черты в лицах изображенных персонажей вновь появляются лишь в эпоху позднего Средневековья и раннего Возрождения. Чаще всего эти своеобразные портреты представляли в той или иной композиции религиозных образов ее заказчиков, поклоняющихся Христу, Деве Марии или своим святым покровителям 12-14 веков. Одна из первых таких работ — портрет Энрико Скровеньи «Кисти Джотто» на стенах капеллы Скровеньи в Падуе. Портрет становится первым самостоятельным живописным жанром, который четко выделился в эпоху Возрождения. Во второй четверти XV века в эпоху Возрождения портрет стал самостоятельным жанром, отразившим новое гуманистическое мировоззрение. Появились различные форматы, от погрудных до портретов в полный рост, включая парные и групповые изображения. Основная задача ренессансного портрета заключалась в двух ключевых аспектах. Увековечивание конкретной личности, создание визуального образа человека отражал бы его индивидуальность, социальный статус и характер. И конструирование идентичности, формирование определенного образа личности через внешность, статусные атрибуты, социальное положение, личностные качества. При этом важно отметить, что ренессансный портрет не просто фиксировал внешность. Он отражал гуманистические идеалы эпохи, демонстрировал достоинство человека, служил способом прославления личности, помогал утвердить положение человека в обществе. В каждом портрете реализовывалась своя особая программа, которая могла включать как демонстрацию добродетелей и достоинств так и отражение чувственности, индивидуальности и уникальности изображаемого человека. Неоценимым надо назвать и тот вклад, что внесли в развитие портретной живописи Тициан, написавший целую галерею портретов своих современников, Ян ван Эйк, Альбрехт, Дюрер. Но уже с конца XVII столетия и по первую половину XIX века портрет превратился в парадное, Репрезентативное изображение людей, относящихся преимущественно к высшему сословию. Такое изменение в характере портретного жанра было обусловлено несколькими важными факторами. Укреплением абсолютизма в европейских странах, особенно во Франции и Англии, где правители стремились к демонстрации своей власти через искусство социальным расслоением общества и усилением позиций аристократии, а также потребностью высшего сословия в визуальном подтверждении своего статуса. Идеологическими задачами портрета стали возвеличивание знатного заказчика и создание образа правителя как почти божественной фигуры. Понятно, что только богатые заказчики могли позволить себе дорогостоящие парадные портреты поэтому художники работали преимущественно на аристократическую клиентуру. Таким образом, портрет превратился в особый вид искусства, служащий не столько раскрытию личности, сколько демонстрации социального положения и власти изображаемого лица. Лишь в первой четверти XIX века с серией портретов душевнобольных, написанных Теодором Жерико, В этот жанр возвращается психологизм, а формы портрета начинают отличаться большим разнообразием. Портретный жанр включает с десяток поджанров, выделившихся в различные эпохи. Это и костюмированный портрет, на котором герои предстаёт в образе исторического, литературного, театрального героя или в каком-либо особом наряде, охотничьим маскарадном. Это и поджанр исторического портрета, на котором человек изображен в мифологическом или аллегорическом антураже. В терминологии имеются разночтения. Так, в России исторический портрет чаще объединяется с костюмированным, а под историческим портретом нередко понимается изображение известной личности, написанное в более позднюю эпоху. А вот ретроспективный портрет сделан по прижизненным изображениям умершего человека или даже создан на основе описаний. На религиозном портрете, его также называют донаторским, реальный человек или целая семья изображены рядом с Мадонной или на одной из алтарных створок. Как правило, это был даритель, совершивший пожертвование храму. В названии картины обычно упоминается его фамилия. На групповом портрете изображены двое или более лиц. Семейный портрет — разновидность группового. Герои на нем связаны родственными узами. Парный портрет объединяет две картины, взаимодополняющие друг друга. Как правило, на них изображают супругов. Фамильный портрет изображает представителей одного рода. При этом фамильным может называться и общий семейный портрет. На портрете картине изображаемая персона является частью сюжета, жанровой сцены или полноценного пейзажа. То есть ландшафт выступает не просто фоном, а играет важную художественную роль. Как особый жанр выделяется автопортрет, изображение художником самого себя. Он позволяет художнику исследовать собственную личность, выразить свое внутреннее состояние и продемонстрировать свое мастерство. Автопортреты могут быть аллегорическими, когда художник хочет передать идеи через символы, мифологические или библейские образы. Микеланджело в образе содранного святого Варфоломея на фреске «Страшный суд». Психологическими, где мастер исследует свой внутренний мир, эмоции или психическое состояние. «Ван Гог. Автопортрет с перевязанным ухом». Или экспериментальными, концептуальными, цель которых — бросить вызов традициям, исследовать новые формы самовыражения. Фрэнсис Бэкон — искаженные автопортреты с деформацией черт лица. Иногда автопортрет становится и частью группового семейного портрета как, например, у Рембрандта, запечатлевшего себя с супругой на коленях. Автопортрет может быть скрытным. Его цель — включить свое изображение в многофигурную композицию незаметно для зрителя. Сандро Боттичелли изобразил себя в толпе на фреске «Поклонение волхвов». Что же касается стиля, то свои портретные шедевры найдутся практически в любом — от барокко, классицизма и рококо, докубизма и других современных направлений. Особым психологизмом выделяется портрет Яна Вермеера-Делфтского «Девушка с жемчужной сережкой, написанного около 1665 года. Это не традиционный портрет, а скорее идеализированное изображение. Художник создал вневременной универсальный образ который привлекает внимание зрителя своей загадочностью и красотой. Нельзя не упомянуть и о необычном портрете Рафаэля Санти «Портрет с другом», написанного в 1518-1519 годах. Личность друга на портрете Рафаэля до сих пор остается предметом научных дискуссий. Существует несколько предположений. Первое что это Джулио Романо, любимый ученик Рафаэля. На момент создания портрета ему было 21-26 лет. Он помогал Рафаэлю в работе над Ватиканскими станциями и другими важными проектами. Второе, что это Пьетро аретино поэт и военный, которому на тот момент было 27 лет. Однако его известные портреты мало похожи на изображенного персонажа. Возможно, это Джованни Бранконио, заказчик, для которого Рафаэль проектировал дворец в Риме. Однако ему было значительно больше лет, чем изображенному на портрете молодому человеку. Ярчайшим представителем жанра автопортрет является автопортрет Винсента Ван Гога с перевязанным ухом и трубкой, написанный в 1889 году. 23 декабря 1888 года в Арле между Ван Гогом и Гагеном произошла серьезная ссора. Во время конфликта Ван Гог кинул стакан в Гагена. Когда Гаген объявил о своем намерении уехать, Ван Гог в эмоциональном порыве бросился на него с бритвой. Той же ночью, находясь в состоянии душевного расстройства, Ван Гог отрезал себе мочку левого уха. В двух версиях автопортрета художник по-разному интерпретировал свое состояние. В варианте с трубкой Ван Гог предстает задумчивым, сосредоточенным человеком. В версии без трубки образ более отстраненный и отрешенный. Интересно, что на обоих портретах повязка находится на правом ухе. Это объясняется тем, что художник рисовал себя в зеркале, поэтому изображение получилось зеркальным, хотя на самом деле травма была нанесена левому уху.